Зелёная комната. В расписании, что выслала мне Вероника, значился адрес. Дом 145 по 28 улице. Я была уверена, что это какие-то специальные апартаменты, стилизованные под квартиру или усадьбу звёзд. Но нет, я ошиблась. Приехав пораньше и предъявив свои документы администратору, я принялась изучать это странное пространство. Стены зала, вернее сказать, целого ангара, в который меня любезно проводил сотрудник студии, были обтянуты зелёной тканью. «Ну, конечно», — подумала я, — «в таких штуках снимают фильмы со спецэффектами. Круто!» По краям стояли разные, довольно крупные предметы, лодка с вёслами, Bentley Continental GT, две вагонетки, роллер-костер на громоздкой подставке с рессорами. и даже бассейн, окружённый пальмами. Зал был действительно огромным. Надо было быть круглой дурой, чтобы не догадаться, для чего всё это тут находится. Признаюсь, на меня накатила лёгкая волна разочарования. Почему он не может провести со своими детьми день в парке аттракционов или действительно сходить с ними в аквапарк? Неужели ему не выделить на это время? «Хотя кто я такая, чтобы думать за него и уж тем более оценивать его поступки и решения?» Я долго расхаживала между всей этой бутафорией, пока не услышала громкие детские возгласы. «Ух ты, папа, как круто! Тут мы ещё не были!» «Ты купишь мне такую машину, когда я вырасту?» Стефан держал мальчика на руках, а девочка, оторвавшись от женщины, которая более всего походила на няню, побежала разглядывать весь съёмочный реквизит. «Аккуратно, Мелани, не свались!» — крикнул он ей вдогонку. «Пап, пусти, я тоже хочу!» «Подожди, Лукас, знакомься, это мой новый ассистент Вивьен». «Очень приятно, пусти, пап!» Лукас слез с него, как обезьянка с дерева, и помчался за сестрой. «Это Лиза, няня моих детей. Это Вив». «Где Мэри Джейн? Её никто не видел?» «Я здесь, бегу!» — раздался голос запыхавшейся Мэри Джейн. «Что ты себе позволяешь?» — негодовал Стефан. «Ты вечно опаздываешь. Уволю к чёртовой матери. Я уже полчаса как должен быть готов». При том, что сам явился пару минут назад. «Прости, Стефан, это в последний раз». Таким раздражённым я не видела Стефана ни разу. Общение с детьми явно тяготило его. Чего я бы не сказала о самих детях. Носились счастливые, и мне показалось, что они не очень-то избалованы вниманием и прогулками с папочкой на свежем воздухе. Я фотографировала, как гримирует Стефана, весь остальной процесс снимать мне запрещалось». Какие же красивые у него дети. Мелани совсем светленькая, наверное, в маму, а Лукас — шатен с такими же необыкновенными глазами, как и у его знаменитого отца. Костюмер безмолвно подошла к детям и увела их обоих за ширму, чтобы нарядить для съемки. Когда, наконец, подготовительный процесс был завершен, из ниоткуда появился фотограф весьма красноречивого вида — высокий тощий брюнет, одетый во все черное — Он молча пожал Стефану руку и пригласил к машине. Детей посадили на задние сидения, и машина начала двигаться на подставке так, словно бы она ехала, при том, что оставалась на месте. Ассистенты фотографа корректировали свет, включали и выключали огромные вентиляторы, которые издавали шум сродни шуму двигателя самолёта. Что меня окончательно поразило во всём этом процессе, так это высочайший профессионализм ни самого фотографа, ни его ассистентов, даже ни Стефана, а детей. Они вели себя на площадке, как первоклассные модели. Им не нужно было говорить, какую принять позу, какую скорчить гримасу, как улыбаться и обнимать своего драгоценного папочку. Всё выполнялось идеально. Они были так органичны, так естественны, что на какой-то момент я абстрагировалась от этой зелёнки вокруг, от всей съёмочной группы и даже прослезилась от умиления. Но тут же одёрнула сама себя – Как же надо было вышколить детей подобными мероприятиями, чтобы они так себя вели. Потом поменялись декорации, и всех их снова переодевали. Правда, Стефан отказался менять брюки, потому что почти на всех кадрах его было видно только по пояс. И лишь на широченной беговой дорожке, где они имитировали дружную семейную прогулку, очевидно, в парке, его было видно в полный рост. За все три часа я ни разу не услышала капризных требований от этих крошек, а ведь Лукасу нет и четырёх, Мелани чуточку старше, ей шесть, только иногда к детям подпускали няню, которая давала им попить из трубочки, чтобы не смазать блеск для губ и визажиста, которая припудривала их вспотевшие личики». «Надо признать, Стефан — великолепный актёр. Так играть заботливого и любящего папашу в кадре я бы дала ему Оскар. Но сначала отдала бы все награды этим детям». Как только съёмки были окончены, он сухо поцеловал обоих детей в щёчке, потрепал Лукаса волосы и сказал, «Спасибо за работу, дети, вы отлично справились». «Папа, папа!» — кричал Лукас. «Так мы ещё не отжигали! Отлично провели время! Спасибо!» Он потянул к нему ручки, на что Стефан раздражённо его поднял на руки и прочёл целую проповедь. «Лукас, ты уже большой, будь серьёзнее. Нужно становиться мужчиной. Я же не буду носить тебя на руках до пенсии. Отвыкай!» «Хорошо, я всё понял, пап, не сердись. Я тебя люблю!» И тут у меня к горлу подступил солёный ком. Ведь он же просто чудовище, использует этих малышей для своего паблисити. Как ему не стыдно. Внутри меня клокотала магма из негодования и даже злобы. Как он может так с ними поступать? А Мелани, видимо, от того, что была постарше и понимала чуть больше брата, просто обхватила его руку и тихо прошептала. «Папа, мы скучаем. Приходи к нам почаще». «Детей увезли». Он переоделся, и я подумала, «Почему Вероника написала, что мне придётся набраться терпения и что дети капризны? Всё ведь с точностью, да наоборот. Я вообще не понимала, зачем сегодня провела с ним этот день на съёмочной площадке. Мне не разрешалось фотографировать, оно и понятно, это рабочий процесс, и окончательный результат съёмки будет смонтирован и продан лучшим изданием в Нью-Йорке». Я не возилась с детьми, у них была няня, да и та просто наблюдала за процессом, но не участвовала в нём. Я не нужна была ему. Зачем? Но потом меня осенило. Какова, как же хитра эта Вероника. Она хотела познакомить меня с его теневыми сторонами, выветрить из меня эту глупую влюблённость. Он сухо предложил подвести меня, я так же сухо отказалась. Мне остро захотелось пройтись пешком до дому, а ещё сильнее мне хотелось, чтобы в глазах перестало двоиться. Я шла по 28-й улице и ловила себя на том, что смотрю всё время под ноги, что не могу поднять головы и взглянуть на небо, как обычно любила это делать. «Как неоднозначен этот мир!» Солнце светило ярче, чем обычно в это время года, природа оживала, прохожие в неизменной городской суете преображались и становились чуточку счастливее и моложе. Мир вокруг был настолько прекрасен, а я так с ним диссонировала. Думала, что совсем уже знакома, всё видела, а оказалось не всё. Оказалось, я пребывала всё это время в розовых очках, и даже когда работала вместе с Мэган и помогала в информационной реабилитации знаменитостей, всё равно обманывалась. Хотя нет, по-другому». Я никогда не позволяла себе эмоционально включаться в события их жизни, наверное, потому что никого из них мне не доводилось узнавать так близко. Знаете, это как фраза из какого-то фильма. Смерть, боль, потери — это всегда не про нас. А что теперь? Теперь я невольный участник чужой и очень личной драмы. Изменить что-либо я не в силах. Нет у меня таланта и полномочий влиять на чужие жизни, морализировать. Мама бы смогла. Я вообще в спасение человека против его воли не верю. Да и потом, кого тут спасать? Его? По-моему, его-то как раз всё устраивает. Детей жалко.